«На стекло упал», — сказал Робко. «Споткнулся в темноте». «Споткнулся?» — повторила Катерина Ивановна. Она завязала узелок, расправила рукав рубашки, спросила, «Жрать хотите?» «Да нет, мы вообще-то сытые». «Сытые», — повторила Катерина Ивановна, поднялась и пошла к двери, шаркой растоптанными тапочками. «Эй, черт, а ты чего стоишь у входа, как бедный родственник? Проходи». А выпить можно, теть Кать. Подождите, сейчас картошки нажарю. Екатерина Ивановна скрылась в коридоре. Валя, черт, кинулся к столу, быстро налил в стакан. А мне чертило рявкнул Гаврош, — ну, Бяра. Валя, черт налил во второй стакан. А ребятам, ну ты и портянка, черт! возмутился Гаврош. Я не буду, поспешно сказал Володька Богдан. Вольному, воля, спасенному рай. Весело ответил Валя-черт. «А ты, роба?» «Могу», — пожал плечами робка. Водку разлили в три стакана, быстро чокнулись и выпили. У робки перехватило дыхание, он часто заморгал, раскрыв рот. Валя-черт показал на него пальцем и засмеялся. Во, дает, роба!» «Водичкой запей», — посоветовал гаврош и плеснул из графина в стакан. Робка схватил стакан, жадно выпил, отдышался. «Редко пьешь, роба», — усмехнулся Валя, «черт». «Чаще надо, тогда легко проходить будет». В груди у робки стало горячо. В голове как-то просветлело, и куда-то уплыли тревога и напряжение. Стало легко, даже весело. «Прижилась?» — весело спросил Гаврош. «Я же вижу, теперь закуси». Он опять-таки пальцами взял кусок селедки, протянул робки. «Тот взял». Быстро съел селедку, потом осмелел и отломил кусок хлеба. «А ты чего такой непьющий, Богдан?» — насмешливо спросил Валя Черт. «Да так, не люблю», — пожал плечами Богдан. «Кто не курит и не пьет, того боженька прибьет», — вновь засмеялся Валя Черт. «Чего ты все ржешь, черт?» — поморщился Гаврош. «Как дурачок какой-то». «О чем не плакать, что ли?» — удивился Валя Черт. Пусть фрейра оплачут. А ты кто, вор, что ли? Но не вор, но и не фраер, — помрачнел Валя черт. Шпанаты, ты усмехнулся Гаврош и ушел в маленькую комнату. Скоро он вернулся оттуда с гитарой, пощипывая струны. Вообще-то Гаврош был парнем красивым, высокий, широкоплечий, с большими черными блестящими глазами, в которых вечно плясали озорные чертики. Нос прямой, губы красивые, резко очерченные. Что-то отчаянное, бесшабашное было во всем его облике. И это Робке подсознательно нравилось. Такие люди притягивают к себе, подчиняют, чем и опасны. Но это Робка понял позднее. В комнату вошла Катерина Ивановна со сковородкой, на которой шипела маслянистая картошка. «Ого, всю водку вылокали!» покачала головой Катерина Ивановна. Шустрые ребятки. Маманя, отсохнет та рука, которая себя обманет. Гаврош ущипнул струны, пробежался по ним пальцами и негромко запел. Идут на север срока огромные, кого не спросишь у всех указ. Взгляни, взгляни в глаза мои суровые, взгляни, быть может, в последний раз. Катерина Ивановна поставила сковородку на дощечку посередине стола. Раздала всем вилки. Потом сходила в свою комнату, пронесла целую бутылку водки. Усмехнулась. «Ну, по такому случаю?» По какому случаю, она объяснять не стала, да никто ее и не просил. Водку разлили по стаканам. Только собрались чокаться, как вдруг Гаврош стал вытаскивать из карманов своего пиджака пачки папирос, сигарет, горсти конфет. Потом извлек из-за пазухи еще несколько пачек печенья. «Это еще откуда, Витек?» — насторожилась мать. «А мы тут помогли в овощном машину с помидорами разгрузить», — ответил Гаврош, подмигивая ребятам. «Вот нас и отоварили». «Лучше бы деньгами взяли», — вздохнула мать и подняла свой стакан. «Ну, дай вам бог здоровья и удачи, ребятки». Они выпили еще, а потом Гаврош долго играл на гитаре и пел воровские песни. Робке это страшно нравилось». Он пытался подпевать, фальшивил, и над ним все смеялись. Потом Катерина Ивановна всплакнула, вспомнив мужа, сидевшего где-то в Сибири. Затхлая, прокуренная, давно не убиравшаяся комната с убогой мебелью казалась робкой, уютной и замечательной. И мать Гавроша казалась замечательной, доброй, веселой, и Гаврош тоже, и доживали черт, остроносый, с вечно бегающими глазками, похожий на крысу тоже казался симпатичным и хорошим. Домой Робка и Богдан приплелись почти под утро. Робка был заметно пьян, и Богдан всю дорогу пришептывал «Убьет нас твоя мамаша, как пить дать убьет!» «Меня убивать будет, ты-то здесь при чем?» Пьяным голосом отвечал Робка. «За компанию». «Может быть», — протянул Робка, и вдруг представил себе гневное лицо матери с яркими голубыми глазами, как у немецких пластмассовых кукол. Даже кудряшки были такие же соломенные. А потом вместо материнского выплыло откуда-то лицо Катерины Ивановны со следами былой красоты, размытой годами безалаберной загульной жизни. «Слушай, Богдан, а ведь они совсем плохо живут», вдруг осенил Робку. «Три стула в комнате и никакой мебели». «Не хуже нас с тобой», — ответил Богдан. Она ж нигде не работает и не хочет. А какие деньги заведутся, пропевает. Откуда ж там мебели быть? Вполне рассудительно отвечал Богдан. Знаешь, у кого мебели полно? У Кости Завалишина. Ух, столько мебели, ух, столько мебели. И вся лакированная, и полы лакированные. А квартира какая? Озвереть можно. А ты у него был? Ну, Костя приводил, они в высотке живут. Там все квартиры такие, сплошь начальники. Да сказать Богдан не успел. Они уже поднялись на свой третий этаж и остановились перед дверью, не решаясь надавить кнопку звонка. «Давай лучше тебе позвоним», — предложил Робка. «Ага, спасибо. Тогда мне в первую очередь наваляют». «А ты хочешь, чтобы мне наваляли? Я же пьяный, а ты трезвый», — обиделся Робка. «Не надо было пить, тоже был бы трезвый. Звони давай». Но звонить Робке не пришлось. Дверь сама распахнулась, и на пороге предстала Люба в халате поверх ночной рубашки с распущенными волосами. Богдан мгновенно оценил ситуацию и прошмыгнул под руками Любы в коридор, кинулся к своей двери, открыл ее и исчез. А робки, естественно, досталось за двоих. Люба награждала его за трещинами с обеих сторон, приговаривала глухим, клокочущим от злости голосом. «Ты что себе вздумал, паразит?» Ты что позволяешь, а? Прибьюсь, тервеца. Нету хорошего сына, и такого не надо. Один в тюрьму загремел, и ты туда же собрался. Ах ты, поскудник! Осыпаемый под затыльниками и тычками, робко доплелся до своей комнаты, опрокинув по дороге велосипед, стоявший у стены, и ударившись лбом о дверной косяк. «Где руку покалечил?» Уже утром, собираясь на работу, спросила Люба. Да в футбол гоняли, упал и на стекло. «А водку с кем пил?» «Да там ребята скинулись. Я и выпил-то всего полстакана, голодный был, вот и закосел». «Еще раз такой придешь, домой не пущу», — отрезала Люба. «Заруби на носу. Пойду к Гераскину и скажу, чтоб тебя сразу в колонию определили. Мам, больше не буду». «Не будет он», — усмехнулся Федор Иванович. Он тоже собирался на работу и заворачивал в газету два куска хлеба с двумя ломтями колбасы. «Больше пить не будет, меньше тоже не будет». И Федор Иванович мелко рассмеялся. «У соседей учится, хорошие примеры на глазах». «А ты помолчи, разговорился что-то», — сверкнула на него глазами Люба, накинула легкое демисезонное пальто, схватила сумку и выскочила в коридор, хлопнув дверью. Робка и Богдан выходили из своих комнат почти одновременно. Молча здоровались в коридоре и шли в школу. Обычно уже на лестнице их догоняла дочка Игоря Васильевича Ленка. За спиной у нее был ранец, а в руке большой черный футляр, в котором лежала скрипка. Ленка училась не в простой школе, а в музыкальной, и поэтому ходила, задрав нос, всех презирая. «Привет!» – здоровалась Ленка, обгоняя ребят на лестнице. Припрыжку скакала через две ступеньки, тонкие острые косички дрыгались у нее на затылке. Школа находилась в конце длинного, кривого, как коленчатая труба переулка. Прохладное весеннее утро, блестит мокрый после дождя асфальт, и мутные бурные ручьи бегут по обочинам и канализационным решеткам. Малолетки пускают по ручьям бумажные и деревянные кораблики, медленно идут за ними, Зачарованно глядя, как кораблики плывут, подпрыгивая и опрокидываясь. Вот сзади послышался топот. «Это, конечно, Костя Завалишин», и сразу раздался его злой голос. «Чё не подождали? Друзья называются». Костя был высокий, худющий и чернявый. Ходил он в модной вельветовой курточке с карманчиками на молниях, и портфель у него был настоящий, кожаный, с блестящим замком, Не то, что у Робки и Богдана противогазные сумки. «Он там ветчину жрет, а мы его ждать должны», — усмехнулся Богдан. «Я ее и не ем совсем, если хотите знать. Тогда нам тащи, мы не гордые», — ехидно сказал Богдан. «Да нет, нати!» Костя расстегнул портфель, достал внушительных размеров бумажный сверток. Бумага уже успела промаслиться. Богдан развернул, восхищенно протянул — «Моща!» В свертке было два ломтя белого батона и два толстенных куска ветчины, розовый, нежный, с жирком. «Жрите, шакалы! Специально для вас тырил!» Богдан впился в бутерброд, другой протянул робки. Они торопливо и жадно жевали, двигая челюстями, как молодые волчата. Богдан проглотил первый кусок, почмокал, вздохнул. «Эх, мне бы такого папашу, я бы...» И он снова впился в бутерброд. Костя все время заискивал перед своими дружками, хотя хороводились они вроде на равных, и робко с Богданом никогда Костю не обижали, даже защищали от других бедовых ребят. Но все равно Костя заискивал, словно чувствовал какую-то вину перед ними, какую он не смог бы толком объяснить. Отец Кости был какой-то крупный конструктор — Ездил на работу на черном зиме, и жили они в шикарной четырехкомнатной квартире, и была у них домработница. А Косте было почему-то неловко перед ребятами за все эти роскошества. Может, потому что по натуре был он человеком нерешительным, легко попадающим под чужое влияние. Наверное, поэтому мало было в его жизни самостоятельности, не приходилось думать о куске хлеба, В брюхе никогда не урчала от голода И не мучили раздумья, где раздобыть Полтинник на каток или на кино Мать давала денег Столько, сколько попросишь И никогда не интересовалась, зачем Они понадобились И Костя был всегда рад поделиться с друзьями Денежкой, вкусной едой Всем, что у него было «Могу такую ветчину каждый день вам таскать» Похвастался Костя «Давай, мы не гордые» Прошамкал набитым ртом Богдан У парадного подъезда была обычная кутерьма. Дрались портфелями, ранцами, полевыми офицерскими сумками. Рядом старшеклассники играли в расшибалу и пристенок. Звенели монеты, слышались возбужденные голоса. Чуть погодя из вестибюля, донеслась звонка, И все разом ринулись в подъезд. Возникла давка. Старшеклассники, как котят, расшивыривали букварей, награждая их тумаками. Ор стоял на весь переулок. Историка Вениамина Павловича ребята любили, но побаивались. Он был человеком свирепым, мог даже нерадивому или хулиганистому ученику за трещину отвесить. Орал так, что стекла дрожали, и на лбу Вениамина Павловича багровел вспухая широкий бугристый шрам. Кости под шрамом не было, и потому, когда Вениамин Павлович выходил из себя, шрам начинал вздуваться и опускаться, шевелился на глазах, А черные глаза историка в это время становились безумными, вселяя страх в души ребят. «Он же чокнутый, у него калган пробитый», — говорили про историка ребята. «С ним лучше не связываться». Ходил Вениамин Павлович в офицерском мундире без погон. На груди внушительно красовалась широкая орденская планка. Ордена эти историк заработал на фронте, как и три тяжелых ранения. Долговязый Верзила Тамилин стоял у доски и, грустно вздыхая, рассматривал крашенные доски пола и носки своих ободранных ботинок. Вениамин Павлович раскачивал на ремешке свои огромные часы и терпеливо ждал. С передней парты пытались подсказывать. — Ну, Тамилин, не томи нас! — Вениамин Павлович повернулся к незадачливому ученику. Тот еще глубже вобрал голову в плечи. «Ты сколько раз задание читал, Томилин?» «Два раза читал», — оживился Томилин. «Честное слово, два раза». «Ну, значит, двоечку и поставим».